То я видел ее под замшевыми дубами. Она выглядела одинокой, хотя рядом у могилы стояли Кэти Мейнарт, сестра Меласерди и другие люди, друзья семьи, зеваки пришедшие, чтобы позлорадствовать и потолкать друг дружку локтями, репортеры, знаменитые врачи из столицы Балтимора и Филадельфии. Такое она была, когда уходила с кладбища. сама без посторонней помощи, а Кэти Мейнарт и сестра милосердия брели сзади со смущенными и постными лицами, какие бывают у людей оставшихся наедине с близким родственником покойного. И даже в воротах кладбища, когда к ней подскочил репортер и щелкнул фотоаппаратом, выражение ее лица не изменилось. Когда я подошел к воротам, он еще стоял там. Нахал в шляпе на бекрень с фотоаппаратом на груди и ухмылкой на нахальном лице. Я подумал, что, может быть, встречал его в городе, а может и нет, они все на одно лицо. Нахалы, которых пекут на отделение журналистики. «Здравствуйте», — сказал я. Он сказал, «Здравствуйте». «Я вижу, вы сделали снимок», — сказал я. Он сказал, «Ага». «Сынок», — сказал я, «Если ты проживешь достаточно долго... «Ты поймешь, что даже репортеру не всегда обязательно быть подонком!» Он сказал «Угу» и посмотрел на меня нахальными глазами. Потом спросил «Вы Бёрден?» Я кивнул. «Господи!» — изумился он. «Работает у Старка, еще называет кого-то подонком!» Я только посмотрел на него. У меня уже бывали такие стычки. Сотни стычек с сотнями людей. Вести биуля в гостиницах, в спальнях, в машинах, за столом, на уличных перекрестках и заправочных станциях. Иногда это говорилось другими словами, а иногда совсем не говорилось, нависело в воздухе. Я знал, как заткнуть им рот. Я умел развернуться и заехать прямо под ложечку. Да и как не уметь? У меня была большая практика. Но от этого устаешь. С одной стороны, это чиричур легко, и пропадает всякий интерес, а со временем ты так привыкаешь, что даже не злишься. И все же настоящая причина в другом, в том, что люди, которые тебе это говорят или не говорят, и правы, и неправы. Если бы правда была однозначная, вся там или вся тут, тебе не пришлось бы задумываться, можно было бы зажмуриться и рубить с плеча. Но беда в том, что они правы наполовину. И не правы наполовину. И в конце концов именно это вяжет тебя по рукам. Желание отсеять одно от другого. Ты не можешь им объяснить. На это никогда не хватает времени. Да и никакое у них выражение на лицах. И вот наступает день, когда тебе уже не хочется бить под ложечку. Ты только смотришь на них и... И они как сон или как дурное воспоминание, а то кажется, что и вообще их нет. И я только посмотрел на накаленную физиономию. Вокруг стояли люди. Они наблюдали за мной. Они ждали, что я скажу или сделаю. А меня почему-то не смущали взгляды. Они даже не были мне противны. Я ничего не ощущал, кроме досады, отупенья. И эту пенью было сильнее. Я стоял, смотрел на него и ждал, как ждешь боли после удара. Если бы боль появилась, я бы врезал ему. Но боли не было, было только эту пенью. Тогда и повернулся и пошел прочь. Меня не смущали глаза, смотревшие мне в спину, и даже чей-то смешок, правда, очень короткий, ведь мы были на похоронах. Я шел по улице, ощущая эту пенью и досаду. но вызвало их не стычка в воротах, они появились раньше. Я шел по набережной к дому Стэнтонов. Я не рассчитывал, что Анна сейчас меня примет. Я просто хотел ей сказать, что пробуду в здешней гостинице до вечера, в том случае, конечно, если ничего не случится с хозяином. Но придя к Стэнтонам, я узнал, что Анна при всем желании не могла бы меня принять. Кэти Мейнарт и сестра Милосердия уже не были лишними, потому что вернувшись домой, Анна прошла в гостиную, остановилась в дверях, медленно обвела взглядом комнату, рояль, картину над камином, всю обстановку. Так как оглядывает комнату женщина, решив заново ее отделать и переставить мебель, я воспроизводжу рассказ Кэти Мейнарт, а потом просто упала.